В заведении Хабиба они купили 2 л красного вина и, пройдя по улице Лерандель, спрятались под сводами галереи. Эммануэль благосклонно достал из-под двух своих пальто несколько газет и настелил из них самый настоящий ковёр в углу, который Оливейра сперва подозрительно обследовал при свете спички. С другого конца галереи доносился храп, отдающий чесноком, цветной капустой и дешёвым забытьём. Закусив губу, Аривейра скользнул вниз, пристроился поудобнее спиной к стене и прислонился к амунель, которая уже припала к горлу бутылки и довольно отдувалась. Если органы чувств не слишком изнежены, то ничего не стоит пошире раскрыть рот и нос, вдыхать худший из запахов смрад человеческого тела. Минуту-две-три, и чем дальше, тем легче, как при любом обучении, сдерживая подступающую тошноту. Оливейро взялся за бутылку и хотя не мог видеть, знал, что горлышко у неё всё в помаде и слюне, а обоняние в темноте обострялось. Закрыв глаза, словно защищаясь от чего-то, он втянул в себя сразу четверть литра. Потом они закурили, сидя плечом к плечу в блаженном довольстве. Тошнота отступала, не сражённая, а униженная и ждала, пустив в голову, а значит, можно было спокойно подумать. Эмануэль говорила без умолку, произносила торжественные речи, прерываемые икотой, серьёзно выговаривала призрачному сельестено, пересчитывала банки с сардинами, и каждый раз, когда Оливейра затягивался, её лицо освещалось и становились видны слой грязи на лбу, пухлые и перепачканные вином губы и победная повязка на голове, словно у сирийской богини, попранной вражеским войском. Хрисая елифантинная голова, низвергнутая в пыль, запятнанная кровью и грязью, однако не потерявшая нетленной зеленокрасно-полосатой диадемы. Великая мать, поверженная в прах и попираемая пьяный солдатнёй, что ради забавы мочится на её растерзанные груди, а самый отъявленный паяц, подстрекаемый остальными, опускается возле неё на колени и орошает прекрасный чистый мрамор заливает ей глазницы, откуда руки офицеров уже выцарапали драгоценные камения, и полуоткрытый рот, принимающий поругания точно последний дар перед тем, как скатиться в забвение. И так естественно в потёмках рука Эммануэль касалась плеча Оливейры и доверчиво сдерживалась на нём, а другая её рука шарила в поисках бутылки, и раздавалось бульканье, а потом довольное сопение. Так естественно, как будто всё было сразу и аверсом и реверсом, всё имело одновременно противоположный смысл, и это было единственной возможной формой выжить. И даже если бы Оливейра не верил в объянение этого ловкого сообщника великого обмана, что-то говорил ему: есть желаемое общество, оно там, ибо за всем этим всегда кроется надежда на сообщество. То была уверенность, основанная не на логике, о нет, дорогой мой, ничего подобного, и не на затрёпанной in vino veritas, примечание истина в вине латынь конец примечания, и не на диалектике в духе Фихта или иных спинозиадах, но она была, эта уверенность, она пробивалась сквозь тошноту. Однако Гераклит в своё время велел загреть себя в кучу навоза, чтобы вылечиться от водянки. Тот -то рассказывал об этом не далее, как сегодня ночью. Кто-то из его той другой жизни, вроде Полы или Вонга, люди, которых он не раз унижал, а ведь хотел как лучше, и хотел заново придумать любовь, единственное для того, чтобы когда-нибудь достичь наконец сообщества. Сидел в дерьме по самую макушку Гераклит ты мой темный. Точно так же, как и все, мы только без вина, но зато с вадянкой. А может, так и надо? Сидеть в дерьме по макушку и ждать? Ведь Гераклиту наверняка приходилось сидеть в дерьме целыми днями. И Оливейре вспомнилось: именно Гераклит сказал также, что если бы не ждали, то никогда бы и не встретились с Нежданным. Сверните шею лебедью, сказал Гераклит. Нет, конечно. Ничего подобного Гераклит не говорил. И пока он втягивал в себя следующий глоток, а Эммануэль смеялась в потёмках, слушая бульканье и гладила его руку, словно желая показать, как ей дорого его общество и обещание отнять у Селестена консервы, Оливер вдруг винной отрыжкой ударило в голову. Двойное имя этого подлежащего удушению лебедя ей стало ужасно смешно, и захотелось рассказать обо всём Эммануэль Но он только вернул ей почти пустую бутылку, а Эммануэль, раздирая душу, принялась напевать "Les Amants du Havre", ту самую песню, которую напевала Мага, когда грустила. Но Эммануэль пела её с трагическим надрывом, страшной фальшиве и совсем забывая про слова, потому что гладила Оливейру, который не переставая думал об одном. Только тот, кто ждёт, может встретиться с несданным. Он сидел, прикрыв глаза, чтобы не видеть мутного света, крашивавшегося по галерее, сидел и представлял себя далеко-далеко, а -далеко, по ту сторону океана или это просто приступ патриотизма и тот чистый прекрасный пейзаж, которого, пожалуй, в его прибежище, в его сообществе желания не было. По видимому, надо было и в самом деле свернуть шею лебедю, хотя Гераклит таких указаний и не давал. Кажется, он расчувствовался. Bis que la terre est ronde, mon amour t'en fait pas, mon amour t'en fait pas. Отвина этого липнущего голоса он расчувствовался от того, гляди, разрыдается или начнёт жалеть себя как Бэпс. бедняжка Арасио, застрял в Париже. А как, наверное, изменилась за это время твоя родная улица Карьентес, суипача Эсмеральда и старое предместье И хотя всю свою ярость он вложил в то, чтобы закурить новую сигарету, где-то глубоко-глубоко на дне глаз ещё маячил образ желанного прибежища, не по ту сторону океана, а, возможно, здесь, совсем рядом, на улице Галанд или Пьюто или на улице Томб и Суар, что бы там ни говорили, но его прибежище где-то тут. Оно не мираж, оно существует на самом деле. Нет, не мираж, Эммануэль. Та гульмон пот. Выругалась Эммануэль, нашаривая в своих бесчисленных юбках новую бутылку. Потом они заговорили совсем о другом, и Эммануэль рассказал ему про утопленницу, которую Солестен видел неподалёку от улицы Гринель. И Оливейра хотел знать, какого цвета у неё были волосы, но Солестен не видел ничего, кроме ног. Ноги торчали из воды, и солистэн поспешил смотаться, пока полиция не начала по своей проклятой привычке допрашивать всех подряд. К концу второй бутылки они пришли в самое прекрасное расположение духа, и Эммануэль прошла вдруг кусочек из ля мор дю люп. Примечание: смерть волка, французский конец примечания. А Оливейра ударился в шестины Мартинов Еро По площади уже проезжали грузовики, слышались шумы, которые Делиус однажды нет ни к чему рассказывать Тимоноэль Аделеуса, несмотря на то, что она женщина чувствительная и недовольствуется одной поэзией, а выражает свои чувства и при помощи рук и трется об Оливейру, чтобы согреться и гладит ему руку и мурлычет арии, понося в промежутках солистаина, зажав сигарету в уху так, что она стала казаться частью губ. Альвеира слушал и позволял прижиматься к нему, убеждая себя, что он ничуть не лучше не ее, и в крайнем случае всегда можно вылечиться, как Гераклит, и что может быть самый важный завет Тёмного как раз этот неписанный, дошедший до нас как случай из его жизни, который ученики передавали из уст в уста с тем, чтобы когда-нибудь чье-нибудь чуткое ухо его уловило. И ему показалось забавным, что рука Эммануэль дружески. И как matter of fact, примечание здесь само собой разумеющееся английский конец примечания, расстегивала ему пуговицы, и занятной показалась мысль, что возможно темный зарылся в дерьмо по макушку, вовсе не будучи больным и не страдал никакой водянкой, а просто для выведения некой формулы, которой мир никогда бы ему не простил, выведи он ее в виде сентенции или поучения, а так контрабандой. Она пересекла временные границы и переплетаясь с его теорией, достигло нас отвратительное с виду деталь рядом со слепительным сиянием его пантореи. Примечание: всё течёт, греческий конец примечания. Варварская терапия, которую Гиппократ заклеймил бы из соображений элементарной гигиены, равно как заклеймил бы и то, что Эммануэль всё больше и больше наваливалось на своего опьяневшего друга, мурлыча что-то на языке бродячих котов и грудных младенцев, проявляя полнейшее равнодушие к высказанным соображениям и движимая смутным состраданием к новенькому, она желала, чтобы он остался доволен своей первой бродячей ночью, а может быть, даже и влюбился в неё хоть немножко. Тогда она сквітается с Селестеном: влюбился бы и забыл о том непонятном что он пытался высказать ей на своём диком южноамериканском языке, когда пристроился поудобнее у стены и, вздохнув, позволил делать с ним что ей вздумается, а сам, запустив пальцы в волосы Имануэль, на секунду представив вот, наверное, атта, что это волосы Полы, и что Пола снова ещё раз набросилась на него, смяв мексиканское пончо, открытки с продукцией Микле и квартет Дарла и внимательно отстранённо и изучающе ласкает его и ласкает, прежде чем потребовать свою долю и вытянуться рядом с ним, дрожа и требуя любви и жалости. а рот у неё перепачкан, как у сирийской богини, как у Эммануэль, который вдруг напряглась, сопротивляясь полицейскому, дернувшему её за волосы, села рывком и проговорила: "Он фасейх Ян куа". Примечание: мы ничего не делали, французские конец примечания. И тут Оливьера открыл глаза и увидел ноги полицейского рядом со своими и себя смешно расстегнутого и с пустой бутылкой в руках. Пинок и бутылка покатилась, еще один пинок под зад и страшная затрещина прямо по лицу Эммануэль. Та скрючилась, застонала и, встав на колени в единственную возможную для этого позу, спешила привести его в порядок, застегнуть все пуговицы. Да ведь ничего же и не было, но как объяснить это полицейскому? который гнал их к зарешеченной машине на площадь, как объяснить Баипс, что инквизиция это совсем другое, и Осипу, главное Осипу, как объяснить ему, что всё это должно было случиться, и что единственно достойным было отступить назад, набраться духу и позволить себе упасть с тем, чтобы когда-нибудь суметь подняться. Эммануэль когда-нибудь возможно Отпустите её, попросил Оливейра полицейского, бедняжка, ещё пьей ней меня. Его временно наклонил голову, увёртываясь от удара. Другой полицейский схватил его за пояс и впихнул в зарешёченную машину. Его бросили прямо на Эммануэль, которая напевала что-то вроде L'automne des cerises. Примечание: время Vision французский песня ЖБ Климана, перевод М. Ваксмахера. Конец примечания. Миха оставили одних, и Оливейра стал растирать ногу, она страшно болела от удара, а потом принялся подпевать L'automne de Ceris, если это было то самое. Грузовик рванул, условно его катапультировали. Et tu non, amour, вопила Эммануэль. Примечание: здесь, но я люблю как прежде французский конец примечания. Et «Э tu non, amour, сказал Оливейра, вытягиваясь на скамье и шаря в карманах сигарету. Такое старуха и Гераклиту не снилось. Tu me feshyar. Примечание с хохоту на тебя обделываешься. Конец примечания, сказала Эммануэль и зарыдала в голос. Э, tu no zamur пропела она всхлипывая. Оливейра слышал, как полицейские смеялись, глядя на них через решётку. Ну вот, хотел покоя, теперь у тебя его будет навалом. Получил и пользуйся, а то о чём ты думал, не нужно. Хорошо бы, конечно, позвонить по телефону, рассказать, какой забавный вышел сон, да только не дадут и настаивать не следует. Каждому своё. Водянку лечит терпением, дерьмом и одиночеством. К тому же с клубом покончено, к счастью совсем покончено. А если что ещё и осталось, тоже кончится дело времени. Грузовик затормозил на углу, и когда Эммануэль прокричала: "Кандель, ревьендра ле там де сирис" примечания, когда в садах настанет время вишен, французский конец примечания. Полицейский открыл окошко и предупредил, что если они не заткнутся, то он раскос этим физюономие. Эммануэль бросилась на пол лицом вниз и громко зарыдала, а Оливейра упёрся ногами в борт и поудобнее устроился на скамейке. В классике играют так: носком ботинка подбивают камешек. Что для этого надо? Ровную поверхность, камешек, ботинок, И ещё красиво начерченные классики, начерченные мелками, лучше разноцветными. В верхней клеточке небо, в нижней земля. И очень трудно с камешком добраться до неба. Обычно где-нибудь допросчитаешься, и камешек выскочит за клетку. Постепенно однако необходимые навыки приобретаются, научаешься прыгать по всяким клеткам. Есть классики ракушка, прямоугольные, смешанные Но в эти играют реже всего. И в один прекрасный день оказывается, что ты можешь оторваться от земли и проскакать со своим камешком до самого неба, взойти на небо. Э туно замур, прорыдала Эмануэль, откнувшись лицом вниз. Плохо только что как раз в этот момент, когда почти никто вокруг не умеет добираться до неба, а ты научился, в этот самый момент кончается детство, и ты зарываешься в книги. Ударяешься в тоску по бог знает чему, теряешься в созерцании другого неба, к которому ещё надо учиться идти. А поскольку с детством ты уже распрощался, je ne oublierai pas le temps de cerises, отбивал Эммануэль ногами по полу примечания. Не от не забыть мне это время вишен, французский конец примечания. Ты забываешь, чтобы добраться до неба, нужны камешек и носок ботинка. И Гераклит знал это, сидя в деревне. И Иммануэль, наверное, тоже ещё соплячкой, ещё когда для неё цвели вишни, и летит два пидераста, неизвестно каким образом оказавшиеся в зарещёченной машине. Дверца открывалась и закрывалась, раздавался визг, хихиканье и свистки. Эти двое хохотали как сумасшедшие, глядя на Иммануэль, лежавшую на полу, и Оливейру, который с удовольствием бы закурил, да не было ни спичек, ни сигарет. хотя он не помнил, чтобы полицейские шарили у него по карманам эту но замур эту но замур камешек и носок ботинка мага это знала прекрасно а он не так прекрасно клуб знал более-менее хорошо камешек и носок ботинка с детских лет в бурсако или в предместье монтевидео они указывали прямой путь на небо и не нужны были ни веданта ни дзен-буддизм Неразнообразные эксктологические представления. Да, примяком на небо орудуют только ботинком и маленьким камешком. А может попробовать с крестом? Нет, с этим предметом управиться трудно. В последний раз садонуть как следует, целись прямо в лазур, лазур, лазур, лазур. Примечание: лазурь, лазури, лазурь французские из стихотворения Маларме, конец примечания. Бац и стекло в дребезги и ложись спать без сладкого скверный мальчик кому дело до того, что за тем разбитым стеклом находилось твоё сообщество желаний и что небо и есть это желанное сообщество и прибежище, только в детстве мы его называем небом. А посиму сказала Расио: "Давайте споём и покурим, Эммануэль, поднимайся, старая плакса". Эту но за мур проворчала Эммануэль. Или бы, сказал один из педерастов, глядя на Араси с нежностью. Или лэр -лэ фаруш. Примечание. Он красивый, но уж больно свиреп на вид. Французский конец примечания. Другой успел достать из кармана латунную трубочку и теперь глядел в отверстие, улыбаясь и строя гримасы. Педераст помоложе отнял у него трубочку и тоже стал смотреть. Ничего не видно, Жо, сказал он. Да нет, видно, дорогуша, сказал Жо. Нет, нет, нет и нет. А вот и видно, вот и видно. Look through the peephole and you'll see patterns pretty as can be. Примечание: посмотрите в это отверстие, и вы увидите прелестнейший узорчик. Английский конец примечания. Совсем темно. Джо Джо достал коробку спичек и зажёг одну перед калейдоскопом. Восторженный виск. Patterns pretty as can be. Э, ту нос амур, декламировала Эммануэль, сидя на полу. Всё хорошо и всё ко времени, и игра в классике, и калейдоскоп, и маленький педераст, который всё смотрел, не мог оторваться. А жо, меня ничего не вижу, посвети ещё ещё, жо. Вытянувшись на скамье Арасио, послал привет тёмному. Голова тёмного торчала из кучи навозa, два глаза точно зелёные звёзды. Pattern speech CS can be. Чомный был прав. Путь к сообществу, возможно, единственный путь к сообществу не мог быть таким, как этот мир. Люди хватались за калейдоскоп ни с той стороны, а значит, надо повернуть его правильно, повернуть с помощью Эммануэль, с помощью Полы и Парижа, и маги, и ракомодура, надо броситься на землю, как Эммануэль, и оттуда И скуче навоза смотреть на мир через дырку в заднице, and you see patterns pretty as can be. Камешок, запущенный ботинком, должен пройти через эту дыру глаз, и тогда все клеточки от земли и до неба раскроются, и лабиринт распадется, как распадается порванная цепочка от часов. Так что в дребезги разлетается упорядочное время служащих и посоплям и слюням и Мануэль по смрадному запаху, исходящему от нее. Поного за тёмного можно выйти на дорогу, ведущую к сообществу желаний, и не надо для этого подниматься на небо. Небо. Какое лицемерное слово. Атус, воцес, примечание колебания голоса, латынь конец примечания. Можно идти простым человеческим шагом по земле людей к сообществу, которое далеко Но на той же плоскости, как на одной плоскости были небо и земля в той детской игре на грязной мостовой. И так может быть, когда-нибудь войдёшь в тот мир, где при слове небо не вспоминается засаленное кухонное полотенце. И может быть, в один прекрасный день ты или кто-нибудь другой увидит истинный облик мира. Pattern sprite as can be, и вот так вслед за камешком вступят наконец в желанное сообщества. В скобках глава тридцать седьмая.